простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, И никто ничего из имений своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавую, что значит сын утешения, левит, родом гипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.